Глава седьмая. Рита. Я не могла поверить своим ушам. За столько лет работы в компании я ни разу не получала нагоняя от начальства. Была верным и преданным сотрудником. Подобного рода подлости я не совершала. Да что там, я о таком и подумать не могла. Глаза уже пощипывала от очередной порции слез. И в этот момент я была подавлена настолько, что даже не потрудилась хоть что-то пояснить Данилову на этот счет. Я молчала. Если бы открыла рот, точно разрыдалась бы. И Артем расценил это как окончание разговора. «Рита, мне пора. У меня важная встреча. Я и так потратил на тебя достаточно времени», — сказал мужчина, надевая рубашку. Я подняла голову и, наблюдая за тем, как он застёгивает пуговицы, все таки смогла выдавить из себя несколько слов. «Я не за этим сюда пришла, Артём». У меня есть проблема, с которой мне, к сожалению, обратиться кроме тебя некому. к кому. Мой голос дрожал, и я едва могла сдерживать слезы. С этого и надо было начинать. Его ледяной взгляд пробирал до самых костей, и я невольно обняла себя руками. Но у меня уже нет времени. Мужчина открыл дверь, пропуская меня вперед, и мы молча дошли до лифта. Наверное, моя гордость не позволила озвучить просьбу, хотя это и было глупо. Ведь если Артём не поможет мне, то я просто сойду с ума от безысходности. Мы вошли в лифт и одновременно прикоснулись к единице на панели. Я резко отдёрнула руку, после чего молча наблюдала, как одна за другой менялись на табло цифры. То ли волнение сказывалось, то ли закрытое помещение. Но я чувствовала, будто мне не хватало воздуха. А еще я с самого утра ничего не ела, потому что не могла. Не хотела из-за обрушившихся на меня переживаний. Неудивительно, что у меня закружилась голова, и я, прислонившись к стенке лифта, сползла вниз. Артём моментально подхватил меня на руки и после того, как двери кабины открылись, посадил на диванчик в холле. «Тебе плохо?» В его голосе ни доли волнения или искреннего переживания я не услышала. Голова закружилась. Просипела я, пошатываясь на диване. «Мне уже лучше, спасибо. В лифте было очень душно». «У тебя стряслось что-то серьезное. Мужчина по-прежнему нависал надо мной, не давая возможности хоть немного расслабиться. «Да, иначе бы я не пришла к тебе». Я устремила взгляд в такие голубые глаза, которые когда-то считала самыми красивыми на свете. Тряхнула головой, чтобы прогнать нелепые воспоминания, и продолжила. «У меня неприятности, Артём, и я бы хотела, чтобы ты всего лишь выслушал меня» хорошо ответил он отвернувшись в сторону выхода сегодня в одиннадцать я буду в клубе в двух кварталах отсюда я знаю где это быстро ответила я тогда до встречи артем встал с дивана и направился к выходу но вдруг резко обернулся сама добраться сможешь да выдавила из себя понимая что это сегодняшняя встреча мой единственный шанс на спасение И я попросту не могла упустить его. Увидимся, Рита. Данилов окинул меня подозрительным взглядом, но все же развернулся и продолжил свой путь. А я наконец-то смогла дать волю слезам, которые уже так крывались рвались наружу. Сейчас я одна во всем мире с целой кучей проблем. Девушка 25 лет, которая в пору наслаждаться жизнью и отрываться на вечеринках, просто пытается выжить. Ровно в одиннадцать я стояла возле нужного мне клуба. Дома мне удалось взять себя в руки, и я твердо решила, что проясню ситуацию с моим увольнением, произошедшим несколько недель назад. Написав сообщение Артёму, я терпеливо ждала его появления. «Не меня ждёшь, красотка!» Незнакомый парень приобнял меня за талию. Я была настолько погружена в свои мысли, прокручивая в голове разговор с Даниловым, что не сразу отреагировала. «Убери свои руки!» — процедила я сквозь зубы, оборачиваясь. Ко мне уверенным шагом направлялся Данилов, и мое предательское сердце пропустило удар. Артём всегда был невероятно привлекательным. Собирал возле себя толпы юных девушек. Высокого роста, блондин с голубыми глазами и в отличной форме. Он выглядел так, будто сошёл со страниц модного глянца. Неудивительно, что весь женский пол увивался за ним. Еще и холостяк ко всему прочему. Насколько мне известно, у Данилова никогда не было отношений, которые бы длились больше недели. Я, конечно же, не в счет. На протяжении почти шести лет мы с Артемом были любовниками. Хотя это слишком громко сказано. Раз или два в месяц мы виделись на нейтральной территории. Год назад я решила это все закончить. И много месяцев мы с Даниловым не общались. А потом случайная встреча на конференции, лишний бокал вина, из-за которого на утро раскалывалась голова. И вот мы снова в одной постели с Артемом И, честно говоря, мне было крайне трудно представить себя с кем-то другим в этом самом смысле. Наверное, это из-за того, что Данилов был моим первым и единственным мужчиной. Я ходила на свидания с парнями достаточно часто, но как только дело доходило до интима, мне становилось не по себе. По какой-то причине я не могла переступить этот барьер. То не нравилось, как меня касаются, то как целуют, то говорят слишком много. Словом, все заканчивалось, не успев начаться. После, разумеется, с этими парнями я больше не встречалась. Смотрю, ты не скучаешь, Рита. В голосе Артема слышалась издевка. Пойдешь со мной или останешься? Данилов перевел взгляд на незнакомого парня после чего кривая улыбка отразилась на его лице. «Это не то, что ты подумал, Артём. Я попыталась оправдаться. Хотя за что? Почему я так рабела перед этим человеком?» Рид. Он приподнял мой подбородок большим пальцем правой руки. «Мне плевать. Идем, у меня мало времени». Он резко опустил руку, после чего подтолкнул меня ко входу, крепко обхватив мою талию. Его прикосновения обжигали. Я слишком остро реагировала на них. Мы вошли в здание клуба, и Артем, взяв меня за руку, направился в сторону вип-кабинок. Я отметила красивые интерьеры и приглушенный свет, которые создавали интимную обстановку. Надо же, как здесь все поменялось! воскликнула я, разглядывая рисунки на стенах. Когда ты была здесь в последний раз? усмехнулся мужчина, усаживаясь на кожаный диван, рядом с которым находился небольшой столик. «Пять лет назад», — призналась я и, повернувшись к нему лицом, добавила. «С тобой». «Правда? Я был здесь с тобой». Артём удивленно выгнул бровь. И когда я утвердительно кивнула, продолжил. «Хотя да, припоминаю». «Так что, Рита, скажешь? Зачем вломилась в мой офис?» «Тём». Я подошла и присела на диван рядом с ним, так что мои колени практически коснулись его бедра. Мне нужны деньги».